Глава третья Они въехали в один из городков Мирии, у самой границы с Афероном, остановившись у одного из каменных домов в довольно приличном квартале. Рейни пришлось сфокусироваться на происходящем, отбросив мысли о прошлом. Это оказалось труднее, чем она предполагала. К тому же у нее было странное ощущение, что теперь с ее телом что-то не так. но она никак не могла понять, что. Легко соскользнуть со спины лошади у Рейны не получилось. Спина и тело затекли так, что она скорее съехала вниз, как тюк с зерном, чудом не рухнув в грязь. Самах еле успела отвести лошадь в общественное стойло из камня и вернуться, как дверь открылась, и на порог вышли три высокие девушки. На всех них были сапоги-талии, а на поясах висели мечи и хвосты животных. Значит, оружие у валькирии все-таки было. «Самах, что это значит? Почему ты приехала на лошади и так задержалась? И кто это смертная?» Холодным тоном, терпящим ожиданий, отчеканила их главное. В ее темно-русые волосы, заплетенные в косу, были вплетены золотые нити и бусины из малахита. На голове находился искусно выкованный металлический обод, придавая своей форме еще большую строгость выражению лица Валькирии. Она смотрела на Рейну бесстрастными голубыми глазами. Рядом с ней стояла полуфейри с голубоватым оттенком кожи, черными глазами и выразительными скулами. Третий, рыжий, почти не было видно за широкой спиной главной Валькирии. Канны и все прямые наследники престола Валии мертвы, Астрид», ответила Самах, становясь рядом с Рейной. «Это Селилуна Дрейк, личный телохранитель принцессы Канны». «Плохой телохранитель, раз наследная принцесса мертва, а она здесь и еще дышит», хмыкнула рыжеволосая валькирия, выглядывая из-за спины Астрид. Ее копна волос качнулась в такт движению. Она рибелла, а тебе, Руд, должно быть стыдно такое говорить. Валькирии на крыльце мгновенно замолкли, округлив глаза. Затем Астрид быстро втащила в дом Рейну и Самах, предварительно оглядев улицу на наличие возможных свидетелей их разговора. Но благо за полчаса до появления тумана она была пустынна. «Ты в этом уверена?» — спросила Астрид Самах, когда закрыла дверь на все засовы. Да. Внутри горела лишь пара свечей, тускло освещая темный коридор. В этом свете тени, пляшущие на лицах валькирий, казались еще более жуткими. На свету блеснули стальные кончики заостренных ушей астрид, последствия тумана. Самах одним движением руки дернула за завязку плаща на Рейне, и тот упал, открыв валькирием ее тело, покрытое кровью. Платье на Рейни было почти полностью разорвано, а вот на коже – не царапины. Астрид щелкнула пальцами, затушив свечи и материализуя несколько шариков фейского света. В помещении тут же стало так светло, что Рейни пришлось зажмурить глаза. А Валькирием, кажется, резкий свет не принес никаких неприятных ощущений. Астрид внимательно стала ее обходить, рассматривая. Самах повторила момент их встречи в точности до мелочей, а в конце добавила. Она была мертва, а затем ее сердце застучало вновь, раны затянулись, а позвонки вновь встали на место. Она ожила на моих глазах. «Это не может быть игрой твоей фантазии!» Впервые подала голос третья валькирия, которая вышла встречать их на порог дома. «Нет, Леони, я была в здравом уме и ясной памяти. «Это правда, Селелуна?» Астрид впервые задала вопрос Рейне. «Правда ли, что ты вернулась из мира мертвых обратно в это тело?» «Был ли Рейне смысл им лгать? Валькирии единственные, кто почитали и свято верили в то, что есть души, которые возвращаются обратно из Царства Вечности. Люди считали такое проклятием или темной магией, сторонясь такого колдовства. фейце рейна не знала их отношения к подобному ведь за свою жизнь она ни разу не видела эту расу бессмертных только слышала разные слухи до да сплетни отвечай голос Астрид был похож на точильные камни для кинжалов да это правда что ж валькирия отошла от рейна на шаг и обратилась уже к самах посмотрим не лжете ли вы мне но это уже в лагере. «Леоне», — Астрид повернулась к третьей валькирии, «принеси нам то сама, знаешь что. Встретимся в главном шатре». Леони кивнула, и тут же на том месте, где она стояла, вместо ее фигуры заклубился голубоватый туман. Леони воспользовалась тем самым перебросом, которым владеют фейцы. Об этом у людей ходило много слухов. Но Рейну после Мелоса уже было ничем не удивить. Тем более, что у неё в царстве мёртвых был знакомый, который делал это гораздо эффектнее. Воспоминание о Саргоне отвлекло её, и Рейна не успела опомниться, как Астрид в миг перебросила всех оставшихся валькирий из того городского дома. И лишь когда перед Рейной раскинулись массивные эфиронские рощи, она поняла, где оказалась. Лагерь именитых валькирий насчитывал гораздо больше фейек и фейри, чем она предполагала. Кажется, это место служило еще пристанищем для тех, кому потребовалась помощь и было некуда идти. Рейна впервые видела так много бессмертных созданий и с неподдельным интересом их рассматривала. У многих фейри была отличная от привычных для людей оттенков кожа. Одни имели жабры. Другие перепончатые пальцы, третьи почти ничем не отличались от людей, кроме как ушами. Лагерем, скорее, называлось небольшое поселение с домами из лисекамня и золотодуба. Бревенчатые дома довольно уютной постройки были выстроены прямо посередине рощи. Дорога из поселения вела к ручью, а на полянах за домами располагались тренировочные площадки для валькирий. Имелась также и кузня, откуда вился в небо дымок, и звучала песня молота. Их внезапное появление перед одним из двухэтажных домов не удивило проживающих здесь женщин. И лишь когда они заметили меж валькириями Рейну, то с интересом стали коситься на вновь прибывших. Астрид, казалось, не было дела до заинтересованных взглядов. Она вновь посмотрела на Рейну, придирчиво осмотрела ее, развернулась к самах и сказала. Отведи ее в баню, и пусть она хорошенько отмоется. Выдай чистую одежду, а после отведи девушку в одну из свободных комнат», — отдала приказ Валькирия. После кивка самах Астрид обратилась к Рейне. «Чувствуй себя как дома. Не стесняйся. Сегодня отдыхай и выспись. Как появятся желания и силы, приходи в шатер. Вместе обсудим случившееся». «А как же проверка?» уточнила Рейна, не собираясь уходить вслед за самах к баням. «Позже. Для неё нам будет кое-что нужно», неопределённо ответила Астрид. «Это не к спеху. Полагаю, и ты никуда не спешишь». Фраза Астрид была завуалирована, однако Рейна прекрасно поняла её посыл. Рейна оказалась в лагере тех, кого её учили сторониться всю жизнь, и даже не просто бессмертных. О легендарных валькирий. Если бы она планировала побег отсюда, то прямиком после такой идеи отправилась бы обратно в Мелос. Такие, как они, устранили бы ее без сожалений, если бы Рейна подала бы им хоть малейший повод усомниться в ее словах. самах и Рейна молчали, пока шли к баням, точнее к большой одноэтажной избе с разным входом и выходом. Не задавала Самахи вопросов Рейне, Когда та стала снимать с себя окровавленные остатки одежды, стоило им войти в теплое от пара помещение. Внутри пахло березой и пихтой. Валькирия дала девушке мыло, а после сказала, что скоро вернется с чистой одеждой. Стоило Рейне опрокинуть на голову ковш с теплой водой, подогретой явно с помощью магии, как в ее сознании тут же всплыли все возможные теории о ее смерти. Астрид задавала ей вопрос, помнила ли Рейна, кто ее убил. И она ответила — нет. Это было чистейшей правдой. Однако это не означало, что она не имела предположений о возможных вариантах, приведших ее к гибели. Первый вариант. Рейна могла принять смерть от рук того, кто пронзил ее тело копьем, повредив позвонки. Второе предположение — более крупный игрок который изначально спланировал данное покушение и возможно не один список на месть рейны расширялся и третьим был туман он появился во всем к почти двести девяносто лет назад и за это время он успел унести рекордное количество жизней как людей так и фейри говорят что он появился Из-за того, что один из высокородных фейри, фейских принцев Равен, пытался убить возлюбленную своего друга, но тот заслонил любимую собой и погиб. А та напрасная смерть так взбудоражила богиню смерти, что она наслала проклятие на весь Ксанферон. Туман, в то время появившийся после грозы, окропился болью фейки, потерявшей возлюбленного, и от этого стал смертоносным. С течением времени от воздействия тумана постепенно органы живых существ обращались в сталь. Иногда люди становились стальными статуями прямо посередине деревни или села. За столько лет никто так и не нашел лекарства или возможности снять проклятие. Однако существовали некоторые способы, что могли уберечь от отравления сталью. Во-первых, не оставаться на улице с приходом тумана. Во-вторых, укрыться в доме, построенном из злота дуба и лиси камня. На худой конец вырыть землянку и укрыться еловыми ветками, если по каким-то причинам ночлег был разбит в лесу. Такая защита фильтровала туман от тяжелых и седающих частиц стали в организме. Правда, не все могли себе позволить, даже в поселении, Выстроить для себя и своей семьи достойное убежище. Поэтому часто бедняки погибали быстрее, редко доживая до среднего возраста. Сталь отравляла организм у всех по-разному. У одних она не развивалась годами, у других быстро поражала все жизненно важные органы. Не стоило даже упоминать, что в случае, когда сердце, Лёгкие или спинной мозг обращались окончательно в сталь. Жизнь обрывалась. Правда, пока орган полностью не изменялся, это редко влияло на работоспособность смертного или бессмертного. Сталь была живой. И никто не знал, по каким именно законам она развивалась и существовала в их телах. До того, как Рейну забрал Каспар, она жила в бедняцком приюте. Никакой защиты от тумана там не было. поэтому уже тогда её позвоночник частично стал обращаться в сталь. После того, как она оказалась во дворце, то смогла остановить распространение болезни, не появляясь на улице в небезопасное время. К тому же из Маджара на каждый месяц присылали расписание появления тумана в разных уголках Валии. Это также помогало избежать встреч с ним. Однако во время покушения Был туман, и Рейна не знала, насколько быстро он смог поразить её организм. Умерла ли она от отравы, или же её позвоночник окончательно стал стальным? Теперь девушка не могла ответить на этот вопрос, потому что воспоминания о последних минутах её жизни были стёрты. Рейна медленно отмыла своё тело, отметив, что оно стало ровно таким же, как и было на момент её появления в Мелосе. Вся работа, весь результат тренировок в «Царстве мёртвых» испарился. Неудивительно, но она помнила всё, чему её учили, и поклялась привести себя в форму даже более совершенную. Рейна скучала по плавности и отточенности тех движений. Это же тело было гораздо слабее, и оно было смертным. Девушка вытерла полотенцем мокрые волосы, которые вновь достигали ее талии. Ей не понравилась эта длина. Когда Самах вернулась с чистой одеждой, Рейна переоделась, а после попросила ее кинжал. Хочешь так мне отплатить за доброту? – спросила Валькирия. Хочу отрезать волосы, – холодно ответила Рейна. Так что? Не откажешь в этой просьбе простой смертной? Самах без вопросов протянула ей кинжал, и Рейна одним точным срезом укоротила свою светлую шевелюру. Волосы рассыпались по её плечам, щекоча лопатки. «Благодарю», — сухо произнесла девушка, возвращая валькирии кинжал. «Пожалуй, теперь я готова обсудить детали смерти Канны». Последнее предложение далось ей с трудом. Она до сих пор не могла поверить в то, что принцесса была мертва, и больше не очнется. Астрид сейчас занята. Сама и Рейна вышли из бани, оставив жаркий воздух и клубы пара внутри. Рейна глубоко вдохнула. В лесу было гораздо прохладнее, но не менее восхитительно. Она жива, жива! Поэтому я предлагаю тебе отдохнуть. «К черту отдых!» — буркнула Рейна, обводя взглядом лагерь. До их ушей донёсся звук тренировочного боя, и девушка проворно пошла на него. Самах поспешила за ней. «Тебе следовало бы после такого?» «После чего?» — прервала Самах Рейна, не сводя глаз с открывшейся ей тренировочной площадки. На ней вели бой три валькирии. Их техника и выучка. Рейна никогда ранее не видела ничего подобного, поэтому наблюдение захватило все её мысли. Меж тем, Самах продолжила. После возвращения из логова смерти. Рейна резко обернулась на валькирию, сузив глаза. Её губы тронула кривая улыбка, а в глазах блеснул азарт хищника. «Ты правда веришь в то, что я вернулась оттуда?» спросила она и непонятно почему внезапно усмехнулась, а глаз дёрнулся. Она старалась пока не вспоминать о том, где была совсем недавно. «Я сама видела это, своими глазами, и я чувствовала это своим даром», — твёрдо ответила Самах. На её лице не дрогнула ни одна мышца, она не повелась на вызов Рейны. «Умерла ты одной девушкой, а вернулась другой, ведь так?» Рейна медленно перевела взгляд обратно на тренировочную площадку. «Бой Валькирий был больше похож на танец, элегантный, лёгкий». И смертоносный. После тренировок Бронта и Эль, Рейна видела все связки и четко понимала динамику боя. Она могла бы усовершенствовать свою технику, немного поучившись у них. Это было в ее силах. Кровь закипела в ее жилах, пробуждая адреналин. Валькирии как раз закончили тренировку и отошли выпить воды. Рейна уверенным шагом направилась к ним. «Могу ли я присоединиться к тренировке?» Валькирии обернулись, посмотрев на Рейну и заприметив самах. Последняя стояла за спиной Рейны. Ее она не видела, но была готова к тому, что вид самах заставит Валькирии отказать ей. Одна из них, беловолосая, прошлась взглядом по Рейне с ног до головы. На девушке были тренировочные штаны и рубашка. В них было удобно вести бой. «Можешь», — внезапно сказала Беловолосая. На ее открытых плечах струились витые коричневые татуировки. Никаких украшений на Валькирии не было. Лишь небольшой амулет на холщовом мешочке. «Но мы не используем тренировочное оружие. Тренировочный бой продолжается до первой крови». Рейна и так это видела. Ей не нужны были объяснения. Она молча подошла к лежащему скамейке мечам и вытянула один из ножен. Стоило ей коснуться оружия, как в ее груди что-то шевельнулось. Это заставило ее глаза округлиться, а дыхание сбиться. Рейна почувствовала, как чужеродная сила кольцами обвивается вокруг нее. Она ощущала ее смертоносное дыхание и сдавленные ей органы. а потом наваждение исчезла Благо девушка стояла к Валькириям спиной, и те не заметили перемены. Рейна, отогнав все мысли, вышла в середину тренировочной площадки. Беловолосая Валькирия взяла свой меч и вышла к Рейне, встав напротив нее. «Уверена?» — только и спросила она. «Да», — ответила Рейна, не сводя взгляды с серых глаз Валькирия. Они зеркально отобразили боевую стойку друг друга, и еще минуты ничего не происходило. Рейна ощущала непривычную тяжесть меча, который был так не похож на тот меч, выкованный для нее бронтом. Увидятся ли они когда-нибудь здесь, в мире живых? Этот вопрос повис в воздухе, а после его разрубили скрестившиеся мечи Валькирии и Рейны. Танец Валькирии был идеальным, Ее тело было словно единым целым с мечом, а движения явно были отточены годами. В этом Рейна ей уступала. Тело, в которое она вернулась, было менее натренированным, но у нее в запасе оставались отточенные до идеальной механики движения и финты, которые помогали ей атаковать и защищаться почти вровень с Валькирией. Хоть та и была фейкой и имела нечеловеческую быстроту, Сталь пела в их руках, закладывая уши приятным звоном. Мышцы разогревались, приятно ноя. Плавные движения сменялись стремительными атаками, поворотами и прыжками. Рейна чувствовала адреналин и полностью отдавалась текущему моменту. Когда вдруг ее щеку пронзило болью, Рейна отскочила назад. К ее горлу заструилась тонкая струйка крови. Девушка смахнула ее пальцем. и попробовала на вкус. Металлический привкус осел на языке, когда валькирия отбросила свой меч на землю. Пока они вели тренировочный бой, на площадке прибавилось зрителей. Рейна опустила меч и обвела взглядом собравшихся, остановившись на астрид. Между тем, беловолосая бросила ей. «Бой был приятным? Благодарю. Я не ожидала. Меня зовут Моника, коротко Мона». «Луна. Взаимно». Рейна пожала Монике руку, помня о том, что многие знали ее по имени, данному ей в прошлой жизни. Астрид внимательно следила за их рукопожатием, а после, когда Валькирии и зрители разошлись, вместе с самых подошла к Рейне ближе. «Мне когда-то посчастливилось наблюдать такую технику боя. Ее стиль я запомнила на всю жизнь. Кто тебя обучал?» Астрид смотрела на Рейну так пристально, будто она сама пыталась найти ответ на данный вопрос без слов. У меня было много учителей. Уголок рта Рейны лишь чуть-чуть приподнялся. Она спокойно выдержала взгляд Валькирии. И этим её было не сломить. «Кто тебя учил?» — повторила свой вопрос Астрид, сощурив глаза. «Всех не упомнишь?» Её учил Бронд, её учила Эль. Саргон, Ноа, Илес, Элкан, Каспар и многие другие. Но Астрид не нужно было это знать. Кажется, найдя в глазах Рейны непробиваемую сталь, Астрид сдалась. Она первой отвела взгляд, плотно сомкнув губы, развернулась жестом показывая идти за ней, и лишь затем произнесла: "Не буду давить, но я крайне поражена тем, что увидела". Незаметно. буркнула себе под нос Рейна. «Кажется, Астрид это услышала. С их-то фейским слухом это не мудрено». «Ты смертная. Человек. И я без понятия, откуда ты владеешь штормовой техникой боя. Но ты явно не так проста, как мне показалось. Этому искусству не обучают за пределами штормовой колыбели. Поэтому я и задала этот вопрос из любопытства». но пусть это останется твоей тайной, если ты так желаешь. Сказав это, она чуть обернулась, так что Рейна смогла рассмотреть ее профиль, будто выточенный из камня. Все эмоции этой валькирии были так глубоко спрятаны внутри, что снаружи ничто не отражало ее настоящего отношения к происходящему. Астрид сказала... что ей был любопытен факт освоения Рейной штурмовой техники. Однако на ее лице не дрогнул ни один мускул, не появилась заинтересованности, выраженной во взгляде. Не изменилась мелодика голоса. Рейна искренне поразилась тем, как Астрид себя контролировала. Ей тут же вспомнились уроки контроля эмоций, которые она проходила в Мелосе. Перед ее глазами... всплыло воспоминание разговора с Ноа про эмоции и о том, что именно они давали ей подпитку. А что теперь? Она стала обычным человеком, без следа даже магического дымка в венах. И эмоции сейчас могли стать ее самым главным врагом. Рейна умела учиться и подмечать. Она мысленно отметила для себя пункт для совершенствования. а самой Валькирии ничего не ответила. Она пошла вслед за Астрид через лагерь к большому шатру. Их провожали взглядами жившие здесь Фейки и Фейри. Рейна смотрела на их острые уши, точёные скулы и бессмертную грацию. Будучи сама гадюкой, она попала в целый клуб бог змей. Бессмертных, которые могли быстро свернуть ей шею или же проткнуть копьём. Со слов Астрид, ей предстояло провести здесь ночь. Но смогла бы она сомкнуть глаза, зная, что в этом лагере единственный человек. «Мы тебе не враги, Луна», — сказала тихо Самах, откинув алый полок шатра и пропуская Рейну внутрь. То же самое Валькирия говорила ей тогда, в том городе, когда Рейна наблюдала за выносом тела принцессы. Да. пока в её просчёте бессмертные виновны не были и вели себя подобающе, так что Рейна невольно начинала просчитывать возможные варианты их участия в покушении. Астрид сбросила свой тяжёлый пояс с мечом на деревянный стол, заставив карту, лежащую там, чуть съехать к краю. Взгляд Рейны тут же переметнулся на карту Ксанферона. На ней детально были изображены объединённые земли людей Ксанфис — Земли бессмертных Эферон и империя Шторма. В Ксанфис входили королевства Валия, Рамия, Мирия, Руния, Демия и Маджар. Все обозначения столиц, городов, портов и путей Рейни были знакомы по картам смертных. А вот то, что находилось в Эфероне, не отражало ни одна человеческая карта. Она успела увидеть, что земли Эфирона делились на участки земель. Иднар, Тарес, Лидрис, Хайвар и Витрес. Лидрис, в свою очередь, находился прямо перед горами, которые располагались на границе материка. Еще была четко очерченная обширная зона вокруг столицы, кайферона А еще оставшиеся обозначения Рейна считать не успела, так как Астрид бросила на карту Эфирона свою куртку, скрыв под ней все самые важные торговые пути. Но девушка и так увидела многое, тем более, что память у неё всегда была хорошей. Квадратный шатёр, внутри обшитый темно изумрудным бархатом, был достаточно большим и мог вместить около двадцати человек. Дубовый светлый стол посередине не располагал стульями, зато у стен На ворсиных коврах стояли большие сундуки. Один-единственный стул кресла стоял во главе стола, но Астрид не спешила на него садиться. Рейна молча встала возле Астрид и Самах, вокруг стола, наблюдая, как в шатер заходят остальные валькирии. Из двенадцати пришли лишь восемь. Астрид же, положив ладони на стол, представила девушку. это сели луна из валии тень принцессы канны дрейк валийской ее телохранитель и правая рука наследная принцесса канна мертва сегодня утром на неё а также на принцессу диану и принцев ронана и Даррелла, было совершено покушение из правящего дома дрейков в живых остались лишь королева аделла валийская и ее брат каспар все прямые наследники престола мертвы. Подписание мирного договора сорвано. Ладони собравшихся валькирий непроизвольно сжались в кулаки. Из-за освещающих шатер шариков фейского света на стальных вкраплениях на коже девушек плясали отблески, акцентируя на этом внимание Рейны. У русой валькирии несколько фаланг пальцев частично превратились в сталь. У рыжеволосой руд — ногтевые пластины, Обратились в металл, а когда Самах чуть закусила губу, Рейна заметила ее чуть заостренные фейские резцы, тоже ставшие железными. Даже бессмертных созданий не обходила эта участь, таковы были несправедливые реалии их жизни в этом мире. В шатре повисла тишина. Валькирии искренне были потрясены случившимся, или же великолепно играли эти эмоции. Рейна сложила свои руки на груди, неудовлетворённо отметив на своей чистой одежде пару пятен после тренировочного боя. Она мысленно закрыла все свои эмоции на замок, спрятав всё лишнее, что не имело отношения к тому, зачем она пришла сюда. Меж тем, взгляды всех валькирий обратились в её сторону. Рейна выпрямила свою спину настолько, что казалось, ещё чуть-чуть, и хрустнут позвонки. Маджар не посылал требования о том, чтобы на подписании договора присутствовала вся королевская семья Валии, ведь так? Она уже знала ответ на этот вопрос, но хотела услышать свой прокол, что стоил ей всего, в том числе и жизни принцессы Канны. «Такого требования не было», — подтвердила Астрид. «При подписании было необходимо присутствие лишь королевы или ее доверенного лица». Рейна прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Теперь сомнений не оставалось. Всё сходилось. И почему она поверила ему на слово? Какой же глупой она была, не перепроверив эту информацию. Съела ложь и не подавилась. Вот и последствия. Долго ждать не пришлось. Ты знаешь, кто виноват в смерти наследников? Голос Самах заставил Рейну вернуться в реальность и раскрыть глаза. Да. «И кто же это?» Вырвалось у Астрид, которая так и продолжала стоять, уперев ладони о стол и рассматривая земли Валии и Мирии. Каспар Дрейк. Все присутствующие снова замолчали. Астрид замерла так, как, наверное, и умели замирать только бессмертные. Казалось, будто она обратилась в камень. Валькирия в течение какого-то времени даже не моргала, плотно сжав губы в линию. потом резко оттолкнулась от деревянной столешницы и выпрямилась, как струна. «Это ведь твой приемный отец», — первое, что сказала она после непродолжительного молчания. «Да», — подтвердила Рейна. «И ты уверена в том, что именно он стоит за гибелью наследников престола Валии?» — подала голос рыжеволосая Рут. «Да». Астрид заложила руки за спину, Резко прошлась вдоль стола и снова встала, уперев на столешницу ладони. Её глаза сощурились, а ноздри еле заметно раздулись. Рейна спокойно наблюдала за главной, продолжая стоять с прямой спиной. «Если это правда, то у нас проблемы. Вы можете мне не верить, обойдусь и без этого», — вырвалась у Рейны. «Правду ты говоришь или нет?» Мы узнаем, как только Леоне принесет камень правды, сухо бросил ей главное. Артефакт фейри, способный показывать, правду ли говорит собеседник. Если камень окрашивается в алый цвет ложь, если в зеленый — правду. В этом мире существует всего несколько таких камней. Но пока у нас нет причин тебе не доверять. Поэтому мы позволяем тебе задержаться у нас. до выяснения обстоятельств покушения. Рейна усилием воли заставила себя не поморщиться от упоминания имени, что стало ей чужим. Случившееся уже не было покушением, это убийство, но переубеждать она не стала. «Я вам нужна не сколько ради выявления виновников случившегося, сколько ради того, чтобы удостовериться. А не могу ли я являться вашей новой сестрой, ведь так?» в лоб спросила Рейна. Ей надоело ходить вокруг да около. Она не была глупой и прекрасно понимала, зачем ее самах привезла в самое сердце их круга. «Тогда хочу сказать, что это зря. Благодарю, конечно, за предложенный кров и одежду, но я не та, которую вы ищете. Я не смогу стать Валькирией. Во мне нет и капли крови бессмертных». честь это было блефом. Она просто не могла знать наверняка, Ведь ничего не знала о своих корнях и родных. Она даже не знала, как оказалась в приюте и кем были ее родители. Этого не знал даже Каспар, который забрал ее во дворец. Не знал или не сказал. Но Астрид быстро раскусила ее ход. Ты сирота, Селилуна, но это не значит, что у тебя не было родни, даже о которой ты могла и не знать. и корней, что тебе неизвестны. Мы обязаны это проверить». «Зачем? У меня вообще есть право отказаться от ваших проверок?» «Ты находишься здесь по праву спасителя», — напомнила ей Самах. «А ты доставила меня сюда, помогла, вымыла и переодела, и право тем самым было исполнено», — отрезала Рейна, начиная выходить из себя. «Ты рибела! «И ты останешься здесь до того, пока мы не убедимся, что Таларии не выберут тебя!» За Самах ответила Рут, прожигая ее взглядом. Остальные валькирии были того же мнения. Рейна тут же ощутила напряжение, проклюнувшееся в шатре. Оно было осязаемым. «И это не обсуждается!» Астрид поставила точку в их разговоре. «Неужели ты действительно так яро желаешь оказаться на улице?» Без единого гроша и средств к существованию. Если бы Астрид задала этот вопрос ей, когда она только оказалась в Мелосе, Рейна без раздумий выкрикнула бы ей в лицо «Да». Но с тех пор, будто прошла вечность, а то, что она пережила в царстве мёртвых, медленно таяло, словно запоминающийся сон под утро, будто этого и не было вовсе. Но то, кем она стала, с ней оставалось и сейчас. Поэтому она не сказала свое твердое «да», не стала припираться. Рейна уяснила свой урок и теперь была умнее. Вы правы. Поэтому я буду благодарна за кров и пищу, которые вы мне любезно предложили. Кажется, их устроил такой ответ. Валькирии, которых Рейна видела впервые, обменялись друг с другом взглядами. Рейни начала надоедать быть в центре всеобщего внимания, но она собиралась выяснить в этом не особо приятном разговоре для нее все. «Раз вы решили не спрашивать у меня причин обвинения Каспара, а также не удосужились рассказать, что там у вас за проблемы из-за него, то полагаю, что я имею право задать вопрос. Как я понимаю, то, что я вернулась обратно оттуда, тоже дает вам надежду, что, возможно, «Мне уготована судьба стать вашей сестрой по оружию». «Да, это так», — ответила ей Моника. За ее спиной зашептались девушки. Мона поджала губы, скосив на них глаза, а потом взяла Рейну за локоть и отвела чуть дальше от стола и тихого обсуждения. Обычный человеческий слух Рейны не мог разобрать шепот валькирий. Первая валькирия — Десма. тоже вернулась обратно из объятий смерти. После этого она и основала круг девушек-полукровок с намерением создать отряд, а её отец выковал ей первые таларии. Выходит, это не сказки? Астрид, слушающая доклад Самах и доводы других валькирий, не забывала следить за ними. «Разумеется, нет. И если ты действительно побывала там...» то это первая причина, почему мы обязаны тебя проверить. Рейна медленно выдохнула через рот. Всем от неё было что-то надо, и это препятствовало исполнению её планов. Месть Каспару отодвигалась на ещё какое-то неопределённое количество дней. Что ж, если и тратить время, то с пользой. Не каждый день ей представлялась возможность побывать в лагере Валькирий. арейна собственно, не привыкла упускать шансы. «Ладно», — сказала она, возвращаясь к столу. «Но раз вы мне доверяете, то почему бы вам не рассказать мне, что вам известно про Каспара?» «Это касается только...» Начала одна из валькирий, самая юная из их отряда. Невысокая, с темными, длинными и идеально ровными волосами. Ее личико было кукольным, словно фарфоровым. Он нас обвел вокруг пальца, а после обвинил в убийстве наследников, — прервала ее Астрид. Но пока этот лживый слух не вышел далеко за пределы. С этого момента поподробнее. Холодно потребовала объяснение деталей Рейна. — Мы не обязаны, — снова возразила Валькирия, пытаясь перебить Астрид. Ее рот чуть приоткрылся, обнажив два ряда мелких зубов. Рейна мысленно обозвала эту Валькирию пираньей. «Помолчи, мист. Но...» «Я первая, мист. Ты седьмая. Хочешь оспорить мои решения?» Голос Валькирии был ледяным. «Рангрид больше нет с нами. Она тебе всегда потакала. Но она. Не я. Я сожалею, мист». «Покинь, пожалуйста, шатёр». Мист надула пухлые губки. Её лицо покраснело от смущения и обиды. Но она молча взяла себя в руки и покинула шатёр. Самах проводила её печальным взглядом. Остальные отвели глаза от Астрид. «Это было необходимо», — ответила Самах на молчаливый вопрос Рейны. «Хотя ей показалось, что Валькирия сказала это больше для Астрид». Последняя бесстрастно продолжила их обсуждение. «Тебе известно, что мы были приглашены на подписание договора в качестве нейтральной стороны», — обратилась первая к девушке. «Нам было невыгодно, чтобы он сорвался. И вообще у нас не было причин для устранения наследников. Присутствовать на подписании должна была лишь королева или доверенное лицо от стороны Валии. У нас не было мотивов, поэтому обвинение Каспара звучит крайне неубедительно. Однако этот слух подорвет все, и без того хрупкие отношения Маджара с Валией. И сильно ударит по имиджу королевы Аделлы, у которой и так очень шаткое положение в стране. Мятежники обратят эту слабость против нее. Это только подольет масло в огонь раскола страны. И я искренне не понимаю, почему Каспар так поступил. Зато Рейна прекрасно все понимала. Каспар Дрейк отыгрывал прекрасную двойную партию. И она могла ему только искренне поаплодировать. «Почему вы опоздали на встречу? В чем была настоящая причина?» Задала вопрос она, рассматривая лежащую на столе карту. «Границы Валии с Рамией, порты...» из которых шли корабли в Мирию, торговые пути, которыми, возможно, пользовались мятежники. Наша первая. Ее звали Рангрид. Она скончалась. Мы были обязаны проводить ее, отдав свою дань. Рейна кивнула. Соболезную. Принимаем твои соболезнования. В город явилась только Самах. Решила сменить тему девушка, ощущая внезапную слабость. Не ты. Самах — моя заместительница. Она должна была предупредить о нашем появлении и подать нам знак для переброса. Но опоздала. И Самах не владеет искусством переброса, логически довершила Рейна. Поэтому в город она попала по воздуху с помощью таларий. А из города со мной на лошади. потому что просто не могла бы унести нас обеих. «Все верно». «Что ты тогда застала в городе?» обратилась Рейна к самах. «Практически ничего. К моему приходу тела уже свалили в кучу. Как я понимаю, их собирались сжечь». «А вот это не первая состыковка». Рейна прикусила губу, пытаясь сконцентрироваться. «Может, скажешь, почему виновник — Каспар?» Он сообщил нам новость о том, что навстречу должны явиться все наследники короны. Никто не проверял эту информацию. Рейна расстегнула верхние пуговицы рубашки, ощущая прилив жара. Во рту ощущался металлический привкус. И что? Может быть, его самого дезинформировали? Исключено, задумчиво произнесла Рейна. Он давно вел эту игру. Вот только я не понимаю, зачем так долго? Были же и иные способы избавиться от наследников быстрее. К чему ждать?» Её взгляд скользил по карте всё ближе к землям Маджара через Валию. Красные точки столиц королевств чуть рябили перед глазами. Его стараниями вся надежда на соглашение пропала. Как только он предаст это огласке, в Валии вспыхнет мятеж. Астрид указала пальцем на области расположения мятежников. «Я не понимаю его мотивов!» Дыхание Рейны перехватило. Она посмотрела на то, куда указывал палец Астрид, и мысленно соотнесла всю информацию о мятежниках, что слышала во дворце. «Какими же они все были глупцами!» «Он хочет совершить переворот!» Рейна сама не ожидала, что эта фраза так легко слетит с ее уст, остужая ее тело. Валькирии напряглись. Тем временем она продолжила. Каспар свергнет королеву, предварительно разогрев народ тем, что она не в состоянии привести страну к миру. А так как наследников по крови, которым мог бы перейти престол, больше не осталось, он сам сядет на трон, завершила за нее Астрид. Валий власть передавалась из поколения в поколение, исключительно женщинам. Так было предписано законами. При жизни правящей королевы она могла завещать либо передать свою власть только своей наследнице, если таковая имеется. Наследнику корона передаться могла только в случае кончины королевы. «Каким образом вы получили обвинение в убийстве?» задала свой последний вопрос Рейна, собирая все воедино. «Слухи достигли нас быстро», — ответила ей Рут. «К тому же у нас есть достоверные источники в городе. Каспар объявил об этом во всеуслышание». Рейна ничего на это не ответила. Она не верила, что валькирии были замешаны в убийстве Канны. Их рассказ был похож на правду. Что ж, все детали были выяснены. Ей было больше нечего делать в шатре. Тем более, что её уже начала одолевать усталость. Ей было необходимо отдохнуть. Она молча направилась к выходу, когда ее достигла фраза Астрид. «Ты могла бы развеять эти слухи и оправдать нашу невиновность». Рейна остановилась. Перед ее глазами заплясали воспоминания. Десятки возможных исходов и ни одного возможного, где она бы осталась в стороне. Рейна чуть поморщилась, откольнувший ее висок головной боли. «На сегодня с неё хватит». «И ты бы очень нам помогла», — добавила Валькирия. «Помочь?» Ладони Рейны на секунду сжались в кулаки, а потом вновь разжались. Она еле удержалась, чтобы не покачнуться. Она не герой, чтобы спасать других, особенно тех, кого знает всего несколько часов. От личности Луны больше ничего не зависит. Луна мертва за попытку спасти других. Вместо нее пришла Рейна, которая отомстит за эту смерть. А дальше? Как получится. И ей незачем отвлекаться на то, за что Луна уже поплатилась. Извините, но нет. Из двух зол, я или вы, я выбираю себя. Пусть для него я буду мертва. Твое право. Рейна вышла, ощутив прохладу вечера. Пока они разговаривали, солнце почти село. Девушка, полной грудью, вдохнула холодный воздух. Он чуть привёл её в чувство, помогая преодолеть последующие шаги. Сама тенью выскользнула из шатра следом за ней, и они вместе пошли вперёд к маячившим впереди домам. В них уже горел свет, жители лагеря готовились ко сну. За их недолгую совместную прогулку они не сказали друг другу ни слова о том, что было оговорено в шатре. Я тебя не виню, тихо сказала Валькирия, проводив ее до выделенной ей комнаты в одном из домов. Заходить внутрь Самах не стала, лишь пропустила девушку внутрь. Я бы поступила точно так же. Отдыхай. Стоило Самах уйти, как Рейна медленно съехала спиной вниз. по закрытой двери комнаты, обхватив колени руками. Как же ей надоело это все разбирать. Интриги, чужое грязное белье, ловушки Гаспара. От всего этого обилия информации и воспоминаний у нее кружилась голова. А последние все приходили и приходили, накрывая ее с головой. Она уткнулась подбородком в колени, невидящу, смотря вперед. Ветерок, залетевший в комнату вместе с зашедшей Рейной, погасил горящие свечи. Теперь девушку окутывала приятная полутьма. Она не хотела начинать всё сначала на пепелище прошлой жизни. Была готова выйти от бессилия, от того, что вернулась в полный разгром своих устоев по всем фронтам. Не желала возвращать себе прошлое существование в тени чьей-то шахматной партии. До слёз ненавидела своё новое беспомощное тело, в котором больше не было даже той капли магической силы. То, что в Мелосе явно существовал некий морок, что скрывал истинную расу каждой души, было сродни удару под дых. Ведь она и предположить не могла, что в мире живых существует такое весомое различие между фейри и смертными. Да и химега с ними. как-нибудь с этим справиться. Рейна не видела себя в качестве члена семьи Валькирий или какого-либо иного круга. Уже однажды примкнув к тем, с кем ей было комфортно, и потеряв их, Рейна не хотела больше ни с кем сближаться. Не желала искать замены, видеть в самах Мюриэль и от этого ощущать дежавю. Скрипнув зубами, Рейна стала раскачиваться взад-вперед, закрыв глаза. снова она оказалась без средств поддержки физической подготовки власти и влияния вновь ей придется писать себя с чистого листа собирая по кускам в слабом смертном теле но «Ну, что ты хотела думала что сразу после возвращения из мира мертвых окажешься королевой на сундуке с золотыми монетами ядовито нашептала ей подсознание У Рейны даже не было сил подняться из деревянного пола. У неё вообще не было сил ни на что. Из неё будто бы разом вытащили все кости скелета, оставив безвольные мышцы лежать. «Слабачка», — мысленно сказала себе она. «И это всё, на что ты способна? А как же твоя месть, ради которой ты вернулась? Где вся твоя злость, что была в мелосе?» По щеке Рейны медленно потекла слеза. «Вставай, химега тебя подери! Вставай и борись!» — кричало подсознание, мечась внутри ее черепной коробки. Она пыталась зажечь в себе тот самый фитиль, что горел в ней до этого, пыталась изо всех сил. Даже вспоминала те слова Саргона в саду. «Ты никчемная, бесполезная девица, наивно полагающая, будто она уникальна, так скажем, не такая, как все». Но хочу тебя разочаровать. Ты даже не необычная, ты просто никто. У тебя нет ни силы, ни власти, ни баллов. Ты ничтожество, возомнившая о себе невесть что. Но, как назло, ее воспоминания тут же подкидывали ей другие его слова. — Ты умница, — мурлыкнул Саргон, щелчком пальцев стирая в пыль оставшиеся кошмары. Рейна тихо взвыла, запрокинув голову наверх. Вокруг все закружилось и завертелось с бешеной скоростью. «Я бы не хотел говорить тебе тех слов в саду». Она медленно легла на холодный пол, свернувшись калачиком. В памяти всплыли лица Ноа, Леса, Бронта, улыбающийся Эль. «Ты прекрасна во всем, и я хочу, чтобы все это увидели. Эти образы созданы для тебя». Они подчеркнут в тебе то, что вижу я. Безумно сильную, смелую и обворожительную девушку. Не отключай свои эмоции хотя бы со мной. Для каждого кузнеца, как бы странно это ни звучало, важна отдача. Рейна, мы пришли тебе помочь. Видели ранг задания. Оно никак не одиночное. Тем более ты только недавно прошла ритуал. а за тебя переживает. Вынырнул тихий шёпот Ноа ей на ухо на берегу озера Асин. «Отомсти за нас, Рейна! Я вижу и знаю, ты сможешь!» Сорвались все путы, что держали её в осознанном состоянии. «Ты мне стала больше, чем подругой, Рейна!» По щекам Рейны потекли слёзы, глаза остекленели. Она вновь и вновь возвращалась в пережитое в мелосе. ныряя в воспоминания, как в бездонную пучину, жалющую ее больнее осинового роя. Этот калейдоскоп все кружился, унося ее сознание прочь из земного тела. В мир, который был за гранью рационального, к вещам, которые в ее реальности не существовали. Она не сопротивлялась. Покорно плыла туда, где ей уже подмигивали те знакомые изумрудные глаза, и надеялась в запахе ладана снова найти поддержку и желание жить дальше.